Глава четвёртая Любой прожитый год жизни оставляет свой след. Если не можешь почувствовать каждую отметку на этом пути, то это не означает, что этого нет. Незаметно мелькают дни, обыденно на глазах меняются времена года, и кажется, что не будет этому окончания. Не задумываешься ни на секунду о том, что время имеет свойство двигаться очень быстро, и делает оно это постоянно. Просто кажется, что совсем не спешит оно, когда тебе только исполнилось 16, не ускоряется, и когда уже стукнуло 25. А 25 до 45 всего лишь 20 лет. Но каким огромным может показаться это время? и даже если идёт оно не совсем удачно и возникают множественные проблемы, то всё одно, неисчерпываемый видится главный отрезок на жизненном пути, и, конечно, будет множество возможностей обязательно всё исправить, направить в нужное русло, затем облегчённо вздохнуть, сказать самому себе, что вот я добился всего того. что необходимо, чтобы свои 45 быть ничем не хуже остальных, а может и лучше. Но, к сожалению, не всегда удается исполнить задуманное. Простое не поддается тебе, не открываются тебе многие двери, что так любезно распахнулись перед многими твоими друзьями. Вот тогда начинаешь первый раз реально ощущать насколько торопится время насколько безжалостно оно к тебе чем дальше тем становится хуже и в какой-то момент ты понимаешь что предательское время разогналось слишком быстро не успеваешь за ним задыхаешься а оно не хочет даже оглянуться в твою сторону что уж говорить о том чтобы оно остановилось на какой-то миг подождало тебя Тогда каждый год чувствуется все сильнее и сильнее. Ночи становятся коротки, Все меньше спишь, а догнать ускользающее от тебя время уже не можешь. Просто нет ему до тебя больше дела. Если раньше тоскала оно тебя в своём наглом кармане, от этого и казалось тебе, что никуда оно не спешит. Но в один прекрасный день Место для тебя в этом кармане не оказалось, и ты вылетел наружу. Сначала цеплялся за его штанину, затем и вовсе оказался в свободном положении, побежал, что есть сил, закричал так, что стало больно внутри, но все бесполезно. Теперь сквозь слезы каждого ушедшего дня ты понимаешь, как же быстро двигается время. Также в один из обычных дней Степан понял, что все надежды, которые питал он долгие годы, превратились во что-то подобное ненужному праху, пыли, или стали они бесполезными воспоминаниями о том, что может только причинить боль и уже ничего больше. День сегодняшний, каждый божий раз становился продолжением дня вчерашнего, завтрашний точно так же заменял день ушедший, от этого незаметно и очень давно замкнулся круг. Множественные интересы все чаще утомляли, не принося с собой должного удовлетворения, а пустота одинаковых скучных и совершенно одиноких вечеров становилась все более и более привычной. Неделя делилась на две части. Если первые ее пять дней Степан находился в расположении описанного выше, то выходные ему еще хоть как-то удавалось спасти, но цена спасения с каждым разом становилась все более неподъемной. Большое количество спиртного все труднее переваривалось. Понедельник оказывался сущим кошмаром, а безысходность раз за разом смеялась над ним. смешиваясь с непобедимой рутиной суббота с воскресеньем манили к себе призрачной химеры но за ними никуда не деваясь уже в тысячный раз стоял мерзостный понедельник наладить семейную жизнь степан так и не смог сколько было приложено им для этого усилий мог оценить только он сам и больше никто окружающие не понимали его Некоторые сочувствовали, многие осуждали, но встать на его место не захотел бы ни один из них. Конечно, исходило это от того, что каждый из них понимал, сумасшествие нельзя принимать за основу, как делал это Степан. Только если бы даже удалось как-то удалить этот, в общем-то, правильный вывод, то все равно нашлось бы что-то иное, лишь бы не повторить несчастный опыт любви Степана к Веронике. Сколько он был с Вероникой в браке, сколько времени был он с ней разведен? не имело значения. Она изменяла ему, будучи официальной женой. Она доводила его до слёз и нервных сливов, не имея штампа в паспорте. Он ее любил, а она его нет. Но при этом она никогда не оставляла его без своего внимания. зная его слабость к ней, она играла этим и делала это очень умело, можно сказать, профессионально, хотя не нужно было ей для этого особых талантов, потому что Степан сам пихал свою несчастную голову в петлю, и пусть эти слова имели переносный смысл за исключением нескольких театральных попыток, но он действительно был готов на всё. Лишь бы она сохраняла свое порочное внимание к его персоне, многократно, не замечая, как выглядит со стороны он унижал себя, придумывал себе формулировку странного поведения, после этого, не имея сил постоянно сдерживать боль внутри себя, начинал рассказывать о своих семейных неудачах всем подряд. И это становилось еще одним нехорошим дополнением. В его и без того нелегком положении. Многие в разные годы пытались давать ему советы, обнаружить, доказать, что Вероника к счастью далеко не последняя женщина на земле. Только все слова понимания и поддержки действовали на Степана только в том случае, если он сам хотел услышать их или был сильно раздражён. устав от очередных проделок своей любимой Вероники. Правда, все это действовало лишь теоретически и на коротком отрезке времени. Стоило на горизонте появиться Вероники, как все это пропадало в одно мгновение. А если Вероника, наслаждаясь своими новыми проектами, не спешила напомнить о себе Степану, то все равно размышление об изменениях их личной жизни не держались в главе Степана слишком долго. Стоило ему остаться одному, как Вероника мысленно тут же представала перед ним. Я одна люблю. Любил говорить он, и только самый большой скептик мог не согласиться с этим утверждением, потому что за 20 с лишним лет Степан доказал это как самому себе, так и всем знавшим. и в течение этого времени или меньше разницы от этого не было никакой вероника уходила приходила он ее искал звонил, сходил с ума она обещала но на ее пути все время появлялись куда более интересные мужчины и степану оставалось только ждать когда Вероника вернется к нему снова сколько были пролито слез, знает только Всевышний сколько обещаний давала она кокетливо играя словами знает лишь сам Степан да и он уже не сможет провести подсчет точно были за 20 лет моменты когда Степан пробовал исправить порядок вещей заводил отношения с другими женщинами, имел близость, даже грезил далеко идущими планами, но в такие моменты обязательно появлялась Вероника. Она просто и ненавязчиво раскаивалась или напротив, предъявляла Степану кучу претензий, из которых его виновность выглядела несомненной и полностью доказанной. Он с этим очень быстро соглашался, и как уже понятно, все возвращалось на круги своя вполне может быть он бы и не пил может не тянулся бы к тематике того, что так хорошо ложится на пьяную голову не волновали бы его убиенные большевиками мученики не вызывали бы слез из глаз подвиги русской отчизны В деле освобождения братьев славян. Может быть, было бы все по-другому, но была Вероника, а ее отсутствие очень хорошо сочеталось с душевными переживаниями, не только о ней самой, но и обо всем остальном, что легко и просто проникало в душу, оставленную Вероникой на время, чтобы раз за разом выдавливать из нее и глаз пьяный и не очень слёзы